Лекторий «Прямая речь» представляет. Катерина Мурашова. Почему они не слушают? Здравствуйте, уважаемые люди. У вас сегодня много, хорошо. Значит, тогда раз людей... Много мы сегодня побольше времени вопросом уделим. Я сейчас основные вещи скажу, а потом мы с вами поговорим. Значит, смотрите, у нас сегодня тема с вами довольно парадоксальная. Она, в общем, непонятно, почему она вообще есть. То есть эволюционно детёныши, птицы и млекопитающих, у которых есть вообще воспитание, настроены на самку или на самку или самца, если воспитание осуществляется совместно, чтобы ловить малейшие их сигналы. Ну, мы все с вами понимаем, зачем это, да? То есть детёныши, которые... И как это сделано? Детеныши, которые не ловили, они что? Они погибли. То есть остались те, которые ловили. То есть прямой естественный отбор. Если ты внимательно следишь за самцом и самкой или только за самкой, то у тебя шанс выжить возрастает многократно. Значит, эволюционно закреплено. Каким образом мы с вами умудрились сделать так, чтобы значительная часть уже трехлетних детей родителей не слышали? Ну то есть мы, получается, что мы очень рано, когда детеныши наши, еще на 80% маленькие зверюшки, каким-то образом сбиваем мощную эволюционную программу. Как мы это делаем? То есть это, это какое-то действие ну реально мощнейшее, потому что чем более биологична программа, тем сложнее против нее перить, правильно? А мы как-то это делаем, причем рано, ко мне приводят детей на третьем году жизни, говорят, вы знаете, у меня проблема, он меня не слышит. Ладно, там подросток меня не слышит. В конце концов, у него там уже какая-никакая личность э -э, сформировалась. Э -э, недоношенная, конечно, но какая-то. Э -э, у него жизненный опыт, у него там какие-то свои гормональные отдельные устремления, еще чего-то. Ладно, но два с половиной-то года. это то откуда? Должен вот так -то. Вот мы с вами сегодня поп попытаемся разобрать, каким образом вот это устроено. То есть как мы это делаем, собственно говоря достаточно сложную вещь мы вот проделываем бодро и весело и, главное, массово. То есть вот эти вот не родители и дети ну, формулируют по-разному. Некоторые, говорят, не слышат, некоторые, говорят, не слушаются. Когда я начинала работать, в основном говорили «не слушаются», а вот теперь чаще всего говорят «он меня не слышит», я говорю-говорю, он меня не слышит. Значит, поговорим о том, как мы это делаем, а потом, естественно, обсудим, как сделать, чтобы слышали и слушали Давайте посмотрим, как, что у нас вообще передает речь Ну то есть какие у нас, вот он маленький ребенок, начинается с того, что он вообще мало понимает, о чем мы говорим Фактически эта коммуникация та самая биологическая а, значит, самка млекопитающего и детеныш. Что у нас, собственно говоря, передает речь, а именно вот эти сигналы? Значит, первое, что у нас передает речь совсем-совсем-совсем как бы это эмоциональное состояние. <coughs> То есть эмоция, покой, напряжение, <coughs> еще что-то. Значит, эмоциональное состояние, да, Это у нас что такое? Это у нас, ох ты моя мусечка, кукусечка, синтепистюлечка, сладкий ты какой, господи. Ребенок это слышит, как вы понимаете, практически с самого рождения. И помимо э, прочего, у этого есть информационная составляющая. Какая информационная составляющая? Все в порядке, я с тобой. Я тебя вижу. «Я тебя люблю, я тебя принимаю, и у меня есть время и силы на тебя синтепистюлить». Сигнал принимается ребенком, и чем меньше ребенок, тем больше ему нравится вот такая вот коммуникация. Совсем маленький просто тащится с этого. Трехлетний может уже фыркать, когда вы к нему подойдете. «Ты моя синтепистюлечка». Он уже может так. Но все равно для него это важно, для него это существенно. Дальше, что у нас есть? Дальше у нас есть информационная составляющая. Да? второе информационная составляющая – информация. Это у нас что такое? Ну, это прямой сигнал информационный. Появился леопард у каждого по племени в саванне, у стаи павианов. У них есть свой леопард. Они всегда знают, где он их жрет. Он, они знают своего леопарда. Вот. И когда он появляется, они сигнализируют, что вот он тут. Он иногда там уходит куда-то поспать. там еще. Обычно они знают, где он. Вот. Или там есть мед. Тоже информация. Да? Вот. Там есть мед. Это вторая составляющая. Надо сказать, современные родители вот этой частью по каким-то причинам, пренебрегают. Я не знаю, я считаю ее вообще главной. Но это мое мнение, вы можете его спорить. Но вы не будете спорить с тем, что эта составляющая имеет место быть. Прямое сообщение от самки детенышем. И, наконец, третье, что у нас есть, это прямое побуждение. Побуждение. Беже, давай съедим этот мед, давай его расковыряем и достанем. Давай поиграем. Все три вещи – это побуждение. Это не информация. Информация была, появился леопард, там вот есть мед. А вот это вот уже побуждение. Сейчас убегаем, давай поковыряемся, там может достанем. Это две разные вещи, это надо понимать. Информация о... Я специально такую опасную вещь взяла для примера у обезьянок леопарда и уточнила для вас, что появился леопард, это не повод бежать, он у них всегда есть. Ну, в смысле, они с ним рождаются и живут. Там, может, за их жизнь поменяется леопард. Ну, в смысле, один сдохнет, другой появится. Но он у них всегда есть. Вот три вещи. Теперь давайте смотреть, где же родители. Ну, то есть сбой-то где происходит? Все понятно. Здесь всю э -э, мусю Здесь э -э, вот мир, вот он вот так вот устроен. Смотри, вот он. Э -э, третье – это как бы делание. Где же современные родители, где сбой-то в программе? Вроде как... Слушайте, на, настолько я... Дело в том, что э, я человек э, не эмоциональный и алгоритмический, поэтому я когда вот сама-то вижу вот такие алгоритмы, я думаю, господи, так все понятно, ну как тут вообще, как, как вообще как можно не, не видеть? Ну это потому, что я сама немножко робот. Вот, значит... Эм... Давайте смотреть, где сбивают. Значит, запомнили, я сейчас просто перелистну. Значит, эмоции, сю сю, -сю информация и побуждение. Значит, сбиваются наши родители в основном, э -э -э, что касается информации, просто мало. Это очень странно, да, потому что вы мне сейчас скажете, что в нашем же мире огромное количество информации, но вот в этом варианте «вот леопард» современных детей крайне мало информируют. Не знаю, почему так, но это так. Значит, Но в основном, конечно, у нас идет сбой на третьем, на третьем пункте. Какой у нас там сбой? Давайте смотреть. Значит, первая у нас дихотомия – это когда путают две вещи, которые я сейчас вам э, нарисую на конкретном примере. И это у нас будет, значит, первая э, дихотомия между побуждением, информированием и непонятно чем. Значит, первая дихотомия, это у нас, мы ее назовем сок и печенька. Сейчас я объясню, о чем идет речь. Сок, значит, у меня есть пример. Пример из моей, прямо из моей работы у меня на двери висит табличка, стучите, и вам откроют. И вот, значит, мы с вами рассмотрим два варианта разных, разных. хотя один, один, и один и тот же. Значит, стучат, я открываю, на пороге стоит мать, с ней маленький ребенок. У ребенка в руке сок и печенька. Я не хочу, чтобы ко мне входил ребенок с соком и печенкой. У меня ковер. И вообще, я считаю, идею есть на приеме неправильной. Мне это не нравится. И вот теперь смотрите. Первая диктомия. Исполнять ее буду прямо я. Значит, вариант первый. Я говорю, слушайте, ну это вообще детская поликлиника. Тут вообще микробы. Ты не столовка. Вы, знаете, куда вы пришли? Эпидемия сейчас вообще. Ну, Про гигиену я уж вообще молчу. Ну, что вообще-то тут такое? Любая вменяемая мать поймет, что я недовольна. Поймет чем, потому что я указываю пальцем на ребенка с печенкой и водой. И скажет приблизительно следующее. Ей не хочется у ребенка все это вырывать, потому что ребенок может начать истерить, естественно. Он такой полувербальный. А, а ей нужно ко мне на прием. А, значит, она говорит, хорошо, хорошо, хорошо. Вот он сейчас доест печенку, я больше ему не буду давать. Сейчас вот я поняла, поняла, поняла. В результате ко мне в кабинет заходит этот ребенок с этим соком и с этой печенкой. Я недовольна, потому что я не хочу этого мать которая пришла ко мне вообще-то за помощью, а видит, что я недовольна и начинает нервничать. Ну, она пришла ко мне за помощью, а она мне прям сходу не нравится, понимаете? Ну, ситуация такая. какая. Она начинает нервничать. Ребенок, помним, да, он считывает с матери состояние, кто слышал мои лекции раньше, кто не слышал, повторюсь, через 4 часа после рождения ребенок считывает состояние матери. Это исследование середины 20 века. Ребенок считывает, что мать чего-то это, и, в общем, понимает, что это как-то связано с его соком и печенкой. Понимая, он начинает запихивать себе в рот эту печенку, она начинает крошиться на тот самый ковер. Мать, видя, как крошится печенка, понимает, что это именно вот поэтому я не хотела. И начинает собирать пальцем крошки с э, ковра и складывать их себе в сумку, потому что так сходу найти, где у меня мусорка, она у меня под столом, не, не очень видно. Короче, недовольны все. Кто виноват в этой истории? Разумеется, я. Потому что в соседнем кабинете э, нефролог, у меня там напротив нефролог, у которого нет никакого ковра, но у которого жуткое количество писанины, он был бы рад, если бы этот ребенок в углу тихонечко что-нибудь ел. Ну, поговорить с матерью. А ребенок не Игрушка у него нет у нефролога тоже, а у меня целый кабинет игрушек. А, значит, я виновата. Ни мать, ни ребенок тут совершенно ни при чем. А теперь смотрите второй вариант. То же самое, та, стучат те же, я открываю, там та же мать, с тем же ребенком, с тем же соком, с, тем же, с той же печенькой. И я им говорю, вы знаете, я приняла решение, что ко мне в кабинет с едой и водой не входят. Я так решила, ну все. То есть дальше мать, конечно, может сказать, ну ладно, раз к вам нельзя с едой и водой, мы к вам вообще не пойдем. И гордо удалиться, ну окей, я посижу там, не знаю, поработаю. Скорее всего, она сделает следующее Она перекинет на меня ответственность А я, чест... я ее честно взяла и правильно сделала Потому что мы понимаем, что это мои траблы И скажет ребенку О, Зайк, смотри, тетя не разрешает Не, не разрешает тете, давай-ка я сейчас это вот уберу А когда мы от тети выйдем, я тебе обратно отдам Зайдя ко мне в кабинет и увиди игрушки Ребенок, естественно, займется игрушками Вот понимаете разницу между первым и вторым? Вот родители очень часто делают первое и делают это не один раз, не два, не три, а постоянно. То есть сигналы не прочитываются ребенком. Ребенок пытается. Ребенок пытается понять, что значит, когда ему говорят, «Слушай, ну ты вчера же, вот ты вчера не выспался, сегодня мы, ты мы сегодня вот с утра как вставали, да? Ну вот уже сколько уже можно? Ты посмотри, сколько уже времени, я тебе уже миллион раз сказала». Ребенок пытается понять, что это такое. Он понимает, что это как-то имеет какое-то отношение, ну, так же, как наш вот этот вот ребенок, он понимает, что это какое-то отношение имеет к соку, печеньке. И... Но ни прочесть, ни что с этим сделать он не понимает. И в результате он через некоторое время, ну, через десятки попыток он перестает пытаться. То есть он просто пропускает это мимо ушей и слышит бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу Значит, это вот у нас первое – сок и печенька. Что у нас есть еще? Значит, если подытожить вот это вот «уходим с пастбища и давай поиграем» – это разные вещи. «Давай поиграем» – можно отказаться. Тебе предлагают. Как я вроде бы первый раз говорила, ну слушайте, ну это же детская поликлиника, там понятие микробов. Мать решила, что ей предлагают. И пошла с соком печенки. А во второй раз я сказала, уходим с пастбища, точнее не заходим на пастбище с соком и печенька Она сделала все, что мне надо. А родители путают, вот эти два сигнала путают. Значит, это у нас первая дихотомия. Вторая дихотомия. Это у нас объяснятельные мамы. Это прекрасная вещь. Вы знаете, они вымирают, по счастью. Что меня не может не радовать. Пик пришелся где-то на 2010-е, где-то вот так вот. Значит, как это выглядело? У меня здесь есть тоже мой любимый пример про два гвоздя в розетку. Значит, идет ребенок с двумя гвоздями к розетке, понимая, что гвозди ровно подойдут к дырочкам. Значит, здесь стоит мать, которая говорит, не ходи, Петя, с двумя гвоздями к розетке. В розетке Петя живет электрический ток, электрический ток ходит по проводам. Он может укусить Петю, Петя будет долго болеть, а может быть даже умрет. Его увезут в больницу, ему будут делать уколы, ток выскочит из розетки. А если Петя умрет, мама будет долго плакать. Значит, Петя с интересом. Первый раз. И даже второй вообще вот эту ахинею слушает. Потому что, ну, понимаете, да, какого уровня это ахинея? То есть это эльфийка 37 уровня. Большинство людей природы электрического тока не заинтересуют никогда. Очень продвинутые дети могут заинтересоваться этим лет в 10. Всем остальным насильно объяснят на уроке физики в 14. А абсолютное большинство людей будет интересовать только на какую кнопку нажать, чтобы включилось. То есть никогда. Что делает эта мать, то есть вот эта херя, она что такое? Я помню вот где-то вот 2007, 2008, 2010 год, вот полчища этих объяснятельных мам, которые оправдывали следующим образом. Нам сказали, что ребенку все нужно объяснять. Кто вам сказал? Кто это был? Покажите мне этого человека. Значит, до трех лет у детей нет причинно-следственных связей, их не интересует причина, их интересует, как оно будет. То есть основной вопрос ребенка, допустим, 2 года 8 месяцев, он много чего делает, он уже много чего может, если он развивается нормально, он хорошо говорит, но при этом его абсолютно не интересует причинно-следственная связь. Его интересует один вопрос – как оно будет? Что интересует Петю? Удастся два гвоздя в розетку сунуть или нет? И как оно дальше там все будет? Единственное, что должна сообщить ему мать – нет, не удастся. Костями милягу, батареи привяжу – не удастся. Самое интересное, что там, где ситуация достаточно остра, дети все делают, все понимают, родители все транслируют. Но слушайте, ну вот не дают детям крутить ручки у плиты, и в два года уже никто не крутит. Просто знают, что нет, и все. Но, тем не менее, вот в этом увязает следующая часть наших родителей, Часть увязла вот здесь, в печенки, то есть они ходят вот с тем, да, вы понимаете, это детская поликлиника, тут микробы, да. То есть это якобы информирование, да. это должно быть что? Это должно быть побуждение. Сюда войдете только без. А оно превращается в какое-то убогое информирование. Вот это тоже превращается в убогое информирование, которое ребенку недоступно. Он не прочитывает. А если бы и прочитал, и подумал, что электрический ток устроен так, как говорит эта мама, ну вы же понимаете. А вот. Это вторая ловушка, которая у нас есть на пути э реализации нормального биологического э статуса ребенка. Все, что говорит самка, для меня бесконечно важно. Нельзя пропустить ни одного сигнала. Это вопрос жизни и смерти. Ну, значит, два у нас уже лежат бревна на пути вот этой вот реализации. Но на самом деле у нас есть еще третье бревно. Значит, про объяснятельных мам мы здесь давайте напишем вот этот вопрос, который у него есть. Как оно будет? Дело в том, что их так... на него так не отвечают что когда он уже становится после трех лет, у ребенка появляется все. Вопрос «почему?» и так далее. Современные дети практически не задают вопросов «почему?», потому что их задолбали еще раньше. вот И э, они задают вот этот вопрос и имеют его в башке даже в 10-11 лет, хотя им уже положено более сложное, но их интересует только «когда она даст мне мобильный телефон?». То есть, когда это случится, вот. и совершенно не интересует причины, которые она в этот раз выдумала для того, чтобы его не давать, вот, ну, это, это делается, это у не, них не вмонтировано туда, понимаете, я же все время, вот, кто меня уже когда-то слышал, я практически всегда пытаюсь объяснить, как устроено, так вот, это не устроено так. Мы это делаем, устроено прямо наоборот. Дети нас слышат и слушают. Миллионы лет эволюции. Это не устроено так. Мы это ломаем об колено. Ну, значит, у нас есть еще и третья вещь. Третья – это вопросы. Чем проще родитель, тем больше этого. Сложные люди довольно быстро соображают, что что-то тут не так, и перестают их задавать. Мужчины намного реже это делают, то есть это в основном женское что Мужчины почти этому не подвержены, но, но бывает. Мужчины зануды этому подвержены, то есть если он зануден, а особенно еще много лет ему достаточно отцу, то есть шанс. Что это такое? Это зачем ты туда полез? Почему ты не взял с собой вот это, хотя я тебе миллион раз говорила? Почему ты мне не сказал, что у тебя восемь троек? Зачем ты ударил девочку? Девочку зачем ударил? А, значит, если а, ребенок мог бы по-честному и достоверно ответить на этот вопрос, берем последний, зачем ты ударил девочку? то ответ звучал бы так. Дорогая мать, в связи с происходящими в нашем детском саду уже несколько месяцев вещами, психомоторное возбуждение на префронтальной коре моего головного мозга превысило адаптационные возможности моих тормозных механизмов. Это правильный ответ, но в смысле, вот потому он ее и стукнул. Ну, в смысле, здесь все по-честному. Если учитывать, что ребенку 4, то мы понимаем, да, что он не может так ответить. Все понимают, да? Ему когда, да, и в 50 так не... редко кто ответит. Вот, значит, а вопрос, зачем он ударил девочку, также зачем он сломал ручку от швабры, а также вот звучат постоянно. Чем активнее ребенок, тем больше звучит этих вопросов. Иногда они звучат по три штуки. Сначала воспитательница спросила, ты зачем девочку ударил? Потом мать спросила, а потом мать нажаловалась отцу. Вечером отец сказал, так зачем ты девочку ударил? Довольно быстро ребенок научается все это не слушать. Ну что, невозможно ответить-то ничего. У него нет возможности никак откликнуться на ваши вопросы. Ребенок ни в 4 года, ни в 2,5, ни в 6,5 на эти вопросы ответить не может. Поэтому единственный правильный э, подход к этому – их не задавать вообще. Их вообще не должно быть, понимаете? Если тут я вам говорила, что есть правильный способ, да, Тут я, в общем, не сказала, что этого не делать, я сказала, как сделать правильно, а вот этого вообще не должно быть. Оно должно быть просто, ну, вот выброшено в помойку. Потому что есть еще, знаете, есть еще более мягкий вариант, но это вот совсем жесткач, по которой я сказала. А есть, знаете, еще мягкий вариант. Вот мягкий вариант исполняют только женщины, мужчины вообще не исполняют. Это замаскированные вопросы. Ну что, зайчик, пойдешь в детский садик, да, завтра? Будешь там с детишками играть? Смотри, какие игрушечки хорошие, будешь с детишками играть в эти игрушечки, правда, да? Да. Мы иногда, женщины, не прочитывают это как вопрос, они вопросительную интонацию не считывают, слушай, поздно уже, давай уже пойдем с площадки, давай уже кончать, ладно? Вот они это как вопрос не прочитывают. Но ребенок, который не хочет уходить с площадки, прекрасно прочитывает это как вопрос. Понимаете, да? И он говорит, не, не пойду. И с детишками играть не буду, и в садик ходить не буду, знаешь? Я тебе больше скажу. У -у -у. Тут мать неприятно удивляется. И переходит к пункту 2. Вместо того, чтобы сказать, будешь, я так решила. Значит, в результате наш ребенок Находится. находятся, ну тут кто-то вот сказал, зависают между пунктом 2 и 3, да, наш ребенок, я бы не сказала, что он там зависает, он проваливается, он проваливается в пропасть между пунктом 2 и 3. Он не понимает, о чем его информируют, то есть что будет, он не понимает, что ему делать. Ну, потому что что делать, когда тебе три человека значимых? Воспитательница, мать и отец задали один и тот же вопрос. Почему ты ударил свету? Ну, делать я что должен вот в этот момент? Он пробовал. Он, например, говорил просто так. Или света противная. О, -о, -о переходим к пункту 2. Говорили ему в ответ, и он получал вот порцию вот этого вот. В общем-то, вот этих трех пунктов уже достаточно, чтобы, ну, чтобы кое-что стало ясно. Но вы знаете, есть еще пункт 4. И сейчас будет прям совсем интересно. Это вопрос «Сколько?». Видите, это было довольно-таки довольно психологично. А вот здесь мы с вами попадаем в ситуацию физиологическую. Я вам сообщу вещь, которая вас прям ну, разочарует, конечно, но я же здесь не для того, чтобы вас очаровывать. Дети и подростки, если мы говорим об императиве, третий пункт – побуждение. Способны воспринять максимум четыре фразы, лучше 3. Все, я все сказала. Если ваш спич превышает четыре фразы, они перестают слышать. Это не про мусички кукусечки Это про только третий э, пункт побуждения. Императив. Э, если вы начали свой э, спич следующим образом. Я тебе уже миллион раз говорил. Мы с тобой договаривались, и ты мне обещал, почему я должен снова повторять еще один раз то же самое. Вы потратили все фразы. То есть, что бы вы ни сказали дальше, Чада не услышит. Причем здесь речь идет не о психологии, ребята. Оно не пройдет по слуховому неру. Не, серьезно. Дело в том, что вы же понимаете, побуждение на самом деле там из биологии, оно может быть одно. Бежим! Где там еще чего? Где там место еще чему-нибудь? Ну, максимум бежим направо! Или стоять! Лечь! Все! Понимаете? Там не может быть развернутого сообщения. В императиве не может быть развернутого сообщения, поэтому э, объем вот этого вот 8 килобайт, да? условно. То есть все дальше не помещается, ребята. То есть если вы хотите что-то побудительное из третьей э, штуки сказать нашему ребенку, то у вас в идеале три фразы. Четыре это уже совсем максимум. Но на самом деле этих трех фраз совершенно хватает. Ребята, их много. Я когда… их даже много. Когда я на приеме говорю родителю, а теперь будем тренироваться, у вас три фразы. Слушайте, они с трудом выдавливают одну, потому что они привыкли вот к этому мусору. Они привыкли коммуницировать с ребенком мусорными вещами. И сказать четко от себя, беря на себя ответственность, три фразы они практически не могут. Тренироваться, тренироваться, тренироваться. Значит, давайте э, вот эту нашу первую часть э, обобщим. Первое, что вам надо делать, вот вы, вы, вы решили изменить коммуникацию, вам надоело, что вас не слышат, э, не слушают и так далее. Вы решили изменить ситуацию. Значит, э, какой у вас алгоритм действий? Первое. Вы... Себе отвечаете на вопрос, в каком вы виде коммуникации. То есть, если вы в первом виде, да, эмоциональная мусичка кукусечка сладкая пупусечка, вы вообще ничем не ограничены, воркуйте сколько хотите, ну, сколько ребенок выдержит. Он вам покажет, маленький будет сколько угодно, а большой вам покажет, что шах хватит, мусечек-кукусечек. Если вы в императиве, то у вас четыре фразы. Это максимум-максиморум лучше укладываться в три. Тогда вы будете уверены, что все три фразы он услышал. Совсем-совсем-совсем идеально это если ваши три фразы. Первая говорит о сути вашего отношения к этому. Вторая, соответственно, говорит о том, что вы по поводу делать. А третью сохраните на всякий случай. Я принял вот по этому поводу вот такое решение, и сейчас я сделаю вот что. Идеальная коммуникация в императиве. Просто идеально. Ну, это правда для ребенка постарше. Для маленького ребенка это э, игрушки я убираю, и следующее, что будет идем вот, мыть ручки. Уж две фразы вполне укладываетесь. Дальше. Да, и, конечно, вот четыре фразы и нет никаких дурацких вопросов. Вообще они отсутствуют вот этого, вот этой вот этой хрени нет совсем, совсем, совсем. Ее просто снесли в мусорную корзину. Да, конечно. У них есть особенности. Я дойду в конце скажу про особенности подростков. Все-таки они не дети, поэтому некоторые нюансы у них есть. Четыре фразы к ним относятся полностью. Дальше. Форма. Форма говорения. Я уже немножко это затронула. Очень важно, в какой форме вы говорите. Самая разумная форма, чтобы вас слышали, это когда вы говорите, что будете делать вы, а не что должен делать ребенок. Я в 9 часов вырубаю рубильник интернета у нас в квартире. Почему мне так за упало? Это опять, вы смотрите, вы опять уложили две фразы. Я говорю, четыре фразы – это прям очень много. Я каждое утро буду давать тебе не э, три конфеты, а раз в неделю к ним буду прибавлять 500 рублей на карманные расходы. Конфет будет три. Уточняющий вопрос, а четыре нельзя, и не 500, а тысячу. Нет, мне с дуба упало вот столько. Четвертую фразу вы сэкономили, три осталось. Значит, если вы ничего не делаете, то у вас остается… Значит, мы говорим, да, идеально, если вы будете говорить, что вы будете делать. Если вы ничего не делаете, у вас остается еще пусичка, кукушечка сладкая мамусечка. Коммуницировать можете продолжать. А, дальше. Тоже про форму. Повторяющиеся коммуникации перестают доходить. Ну, мы все знаем, что если кто-то повторяет одно и то же, ну, когда ваша, допустим, престарелая мама сказала, «Я, кажется, скоро умру первый раз», вы чего? Ну, да. Когда она это говорит, соответственно, 17 лет без перерыва, вы чего? Вы ничего. Да, вы в зависимости от темперамента, значит, значит, Сангвиники просто отключаются Сангвиники, соответственно, и флегматики Просто отключаются То есть перестает проходить слуховой нерв Холерики раздражаются То есть холерики могут начинать прямо орать Если кто-то думает Что можно годами спрашивать у ребенка Что вы ели сегодня в садике Или какие оценки у тебя сегодня в школе и получать заинтересованный ответ на подобную коммуникацию, вы глубоко ошибаетесь. Это невозможно. Но попробуйте спросить у ребенка, если вам хочется что-нибудь спросить, а большинству же родителей хочется что-нибудь спросить, это нормально. Только вот те вопросы нельзя, а вообще-то вопросы же можно. Попробуйте спросить у ребенка, у кого из учителей в школе самые красивые глаза. Увидите, как он перезагрузится. Прямо на глазах увидите, как он перезагрузится. А, вот, или, например, какую облачную фигуру он видел сегодня из окна в кабинете математики. Серьезно, если вы хотите коммуницировать со своим ребенком, вложитесь в это. Если вы хотите с ним коммуницировать только на уровне первом, это нормально. Коммуницируйте. Ну, в смысле, только ссю -сю, сю и больше ничего. Ну, ради бога. Это нормально. Но если вы хотите еще какие-нибудь уровни, то будьте любезны, вложитесь в это, вложите в это креатив. Мы же, мы же не только животные, мы же еще и люди. То, что я вначале-то написала, то, что мы от животных унаследовали, а у нас же вообще-то речь еще есть там для чего-то, да? Она у нас много для чего? Еще. То есть если вы хотите построить более высокие этажи над всей вот этой вот историей, которую я вам рассказала, и которая, в общем-то, четырьмя, пятью, шестью годами ограничивается, то вложитесь в коммуникацию. Как можно вложиться в коммуникацию? Ну вот я уже привела пример. Еще важные вещи. Многие родители хотели бы, чтобы дети им о себе рассказывали. Я не знаю, зачем им это надо. Ну, ей-богу, вот меня никогда не спрашивали. А, причем я точно знала, что я точно знала, почему меня никогда не спрашивают, когда я росла во дворе, да, у меня было дворовое детство. А, потому что если бы бабушка меня спросила, ну вот, допустим, мне там 11 12 да, я возвращаюсь со двора. Если бы бабушка меня спросила, Кать, а вот ты во дворе была 4,5 часа. А чего вы там делали? Если бы я ей ответила, ну, вдруг я решила бы ответить. Взрослые и дети в тот момент между собой не разговаривали. Было только... Ну, то есть, вот эта животная коммуникация. А мне не доставалось первого уровня. Бабка была такая же суровая, как я сама. Вот. А, либо второй уровень. Суп на столе. Вот. Либо третий уровень. Вот тряпка... Про три вот там вот мне туда не залезть. Но если бы вдруг, понимаете, моя бабушка решила прокоммуницировать... Почему я говорю про бабушку? Потому что это вот что было. Это уже все, да? Ну ладно. Но я еще немножко поговорю. Если бы, а потом вопросом, если бы, соответственно, бабушка все-таки решила со мной выйти на какой-то более вот, высокий уровень коммуникации. А, меня просто воспитывали бабушкой с дедушкой, поэтому. А, и я вдруг решила бы ответить, то ответ мой был бы следующий. Значит, бабушка, мы сначала взрывали корбит на но это было так... Ничего, интересно Потом мы играли в бутылочку Мне выпало целоваться, соответственно, с Андрюшкой Мне не понравилось вот Если бы с Ванькой был бы лучше а вот, Потом мы лазили По пожарной лестнице На крышу И там у нас доска такая И мы ходили С четвертого этажа на, С пятого на четвертый Над вот этой самой Дело в том, что бабушка все это знала и если бы я ей это сказала, то совершенно непонятно дальше-то ей чего делать с этой информацией. Ну вот как? Она должна была бы дальше с ней работать. Да, вот такая вот дворовая жизнь. Ну окей. А делать-то с этим чего? Но если вы чувствуете в себе гораздо больше душевных сил, или ваши дети живут гораздо менее интересной жизнью, или еще что-нибудь такое, то вложитесь в это. Основным способом обучения у детенышей, птиц и высших млекопитающих является имитация. Если вы хотите, чтобы ваши дети вам что-нибудь про свою жизнь рассказывали развернутое, не спрашивайте, рассказывайте о себе. То есть вы рассказываете, а они имитируют. Вы рассказываете, а они имитируют. Чем интереснее, круче и... «Многоплановее вы рассказываете, тем интереснее, круче и многоплановее будут их собственные рассказы». Я, кстати, тоже, вот если бы вот так случилось, то это тоже была бы имитационная вещь, потому что один из основных рассказов, которые я помню у бабушки, это как эшелон во время войны разбомбили, и как они убегали от фашистов, который летел на самолете и их вот так вот стрелял. А вот. То есть э, мои катастрофические рассказы были бы ровно такими же. Про гражданскую войну я уже вообще молчу. Там мне бабушка тоже кое-что рассказывала. Механизм имитации работает безукоризненно. Очень многие родители, мы уже идем к подросткам, сейчас закончим. Очень многие родители жалуются мне на то, что дети их не рассказывают хорошего про других людей. Они говорят, все придурки. Училка придирается, наверное, дура, потому что что можно с этим сделать, спрашивают родители. Я говорю, можно. Один раз в день рассказывайте что-нибудь хорошее про какого-нибудь человека. Каждый день. К концу года ваш ребенок тоже будет рассказывать методом имитации. Вспомните, вот сейчас вы сидите, вспомните, когда вы в присутствии ребенка, последний раз что-нибудь говорили хорошее про какого-нибудь другого человека. Ага, вспомни. хорошо. Вот. Если делать это каждый день, то вы получите. Причем он же будет смотреть. Когда вы его спросили, у кого самые красивые глаза из учителей, завтра он всех учителей будет рассматривать, спрашивать. У него в башке будет аналитический кусок крутиться. Ребят, все в ваших руках. Это все возможно. Все возможно. Значит, негативных программ избегайте дети от них прячутся то есть если все время рассказывать ребенку как опасен мир и ну там, я не знаю как плоха наша страна как соответственно он станет идиотом используя гаджет и так далее очень быстро перестает слышать то есть негативных программ по возможности избегать Если она все-таки нужна, негативная программа, не в плане «бежим», в плане «бежим», бежим, в плане информационном, то не забывайте им, люди, не забывайте говорить «я считаю так». Теперь про особенности подростков и дальше у нас вопросы. Значит, смотрите, что мы должны учитывать, когда у нас подростки. Ребенок маленький, он устроен вот так. Он интересуется миром. Если встретится слон и кит, то кто кого переборет? Это вопрос ребенка. То есть его можно, ему можно информацию о мире давать в чистом виде. Четыре фразы все то же самое. У подростков еще знаете что? Особенность физиологической подростков было такое исследование занятное: показывали фотки с эмоциями или видяшки с эмоциями, не помню подрос... разного возраста людям. И одновременно показывали красные круги ну, вместе с. Так вот, подростки, если были очень сильные эмоции там, они красные круги не видели. Напрямую не видели. То есть потом их спрашивали, что там было, они пересказывали, ну, в смысле, эмоцию или там со содержание. А красных кругов не видели. Дети и взрослые видели красные круги. Учтите, не орите, оно вас не слышит. Значит, вторая особенность подростка, которую надо учитывать, у него это вот так выглядит. Он полностью сосредоточен на своем пупе. Поэтому, если вы хотите, чтобы он что-нибудь услышал, э -э, переворачивайте, у вас мозги есть, переворачивайте, это, ну, как бы применительно к нему. Больше всего, понятное дело, их интересует отношения между людьми и отношения между группами. Но обязательно, обязательно это все должно быть как-то опосредовано через него. На всякий случай нарисую, как выглядит взрослый человек. Значит, дальше оно опять раскрывается, как где-то лет в 20 оно раскрывается опять на мир, да, смогу ли я как все. а вот И взрослый, наконец, человек у нас выглядит, гармоничный взрослый человек у нас выглядит так – Он интересуется миром и одновременно занимается и самопознанием тоже. Это у нас взрослый, гармоничный человек. Вот. Ну, собственно говоря, Ченгальгук все сказала, а дальше вопросы. Вопросы. А -а -а. А -а -а. А -а у меня вопрос. У вас в первом пункте была эмоциональная составляющая, да? Ага. А, -а, -а. а, -а, -а. Вы сказ... Да. Да-да-да, вот это вот сюсюканье. Вы сказали, что до трех лет обычно ребенок, ну, ребенок это воспринимается огромным удовольствием а после трех лет уже... Да ну, нет, ну нет никакой границы. Кто-то, слушайте, кто-то к матери в 10 лет приходит. Ну хорошо, вот моему ребенку 7 лет. Да. И... А... Он жаждет, чтобы с ним так общались. Вот да? в моем понимании, я не могу ему уже всю-всюму для меня это уже взрос... ну, под... взрослый мальчик. Я думаю, что если вы не можете, не хотите, значит нет, попробуйте усилить две других составляющие. Возможно, это единственный способ коммуникации, который кажется ему не фальшивым. Возможно, это единственное, что он понимает. А если он этого не получает, он начинает, ну, как это, ну, выклянчивать это, заставлять. По -по понятно. А, поработайте с двумя другими видами. Проверьте, нет ли там вопросов. Не спрашиваете ли вы его, что сегодня было в школе? Конечно, спрашиваю. Ну вот. По фразам, Он же маленький, ему 7 лет, он предпочитает мусю. Ну, потому что Мусю, по крайней мере, хоть тепло какое-то идет, еще что-то. А что у тебя сегодня в школе было? Какие уроки? Еще а... садики в садике. А оценочки получил какие-нибудь? Вот. Угу. Давайте спасибо По поводу вопросов. А если это, типа, драка произошла, ты даже не можешь спросить, что случилось? Нет, в смысле, если... Э, ну, в детском саду драка, то если есть ребенок ему нет приш... Нет, подождите, если ребенок пришел с синяком, вы совершенно спокойно можете спросить у него, откуда у тебя этот синяк. И ребенок из детского сада, пятилетний, вам легко на него ответит. А в чем тогда разница? А зачем, почему? Причинно-следственные вопросы. Зачем ты это сделал? Почему ты мен... туда пошел? Почему ты меня не послушался? Я тебе говорила, почему ты меня не послушался. Причинно-следственные вопросы. И вот эти вот э, замаскированные вопросы. Э -э, ну, давай уже заканчивать, что ли, играть. Вот и второе вот по поводу этого, если мы, я говорю, мы уходим с площадки, и ребенок сразу спрашивает, почему, то есть ему можно объяснять? почему? Одна фраза у вас есть, да, конечно. Особенно если вы ее сэкономили в прошлый раз, а и только сказали, соответственно, уходим с площадки, вы только одну потратили. А ребенок задает вам вежливый причинно-следственный вопрос. Мама, скажи, пожалуйста, после трех лет ребенок легко задает причинно-следственные вопросы. Мама, скажи, пожалуйста, почему мы должны уходить с площадки прямо сейчас? Мама, скажи, почему телефон можно... Только на 30 минут Вы честно должны на него Одной фразой ответить Оба раза честный вопрос будет таким Мне приперло Потому что действительно Телефон на 30 минут Или прогулка еще 10 минут 15 ну, Если есть конкретный ответ э, по существу. Ну конкретно, а, да, нужно приготовить там суп или а, мне на работу, нет? А, а, нужно приготовить суп, не смешите ну, мои тапки, а нужно идти за младшей сестрой, вот прямо сейчас, это последний момент, идти за ней в mm -hmm. садик, потому что иначе мы не успеваем, э, да, так вы и говорите, потому что это последняя минута, когда мы еще успеваем забрать э, mm -hmm. Аленушку из садика. Mm -hmm. Спасибо. На вежливый причинно-следственный вопрос, будьте любезны, одной фразой всегда отвечайте. Екатерина вопрос такой, если ребенок задает вопрос и не выслушивает ответа, ему вот сам факт задать вопроса, коммуникация... С мамой, Это коммуникация, да... Что в таком случае делать? Подожди, ты задал вопрос, будь любезен, меня выслушать? Либо, нет, некоторые так поступают, да, приучают к тому, что если уж ты задал вопрос, то будь любезен, как говорится, дослушать. А э, если ребенок в этот момент задал вопрос, и все, ему уже, в общем, ответ не особо нужен, он куда-то дальше понесся. Э... Слушайте, ну самое простое здесь дать негативную обратную связь. Ну типа, знаете, я себя чувствую как оплеванная. Я, не знаю, в Google полезла, там, не знаю, остатки мозгов напрягла, тебя уже нету. Вот сижу тут вообще и с этим ответом, и чувствую себя полной идиоткой. А ребенок настроен на получение, он же обучается, мы же детей вообще-то воспитываем, ну, вроде как. Да? Соответственно, он настроен на получение положительной, отрицательной обратной связи от родителей для того, чтобы обучаться. Ну, то есть вы же калибровочная шкала. Когда я делаю это, это и это, моя мать умывается розовыми соплями, и, значит, я прям в шоколаде. Когда я делаю это, это и это, она равнодушна. Когда я делаю вот это, она слегка раздражается. Когда я делаю вот это, она приходит в ярость и начинает кидаться предметами мебели. Ну, то есть для ребенка это обучательная программа. У него нет эм, другого способа обучения, понимаете? То есть вы первая, и главное, да, определенного, а потом будут другие, тренер, учительница, ну, понимаете. Вы первая и главная калибровочная шкала. Поэтому самое разумное здесь – это не ловить ребенка, прикручивать его к батарее. Это, этим можно просто отучить его задавать вопросы. А, соответственно, дать ему обратную связь чтобы у него сложилось в его маленькой, простенькой деревянной башке, когда ты задаешь вопросы и не выслушиваешь ответ, люди приходят в такое состояние. И если я не хочу чтобы они приходили в такое состояние, если мне это неприятно, то я должен себя заставить, либо должен мне задавать вопросы, либо заставить себя выслушать ответ. Вот и все. Спасибо. Это самое простое. Екатерина Вадимовна, во-первых, я хочу вас поблагодарить за книгу «Дети тюфики, дети катастрофы». Она для меня стала прям открытием. Большущее вам спасибо. И у меня вопрос. У меня ребенок из ДВГ, мальчик 12 лет. Вот все те принципы, о которых вы говорили, они сейчас работают для него? все то же самое или с двг есть какие-то нюансы э, слушайте с двг нужно еще быть четче дело в том что у них ну скажем так лучше обходиться двумя фразами они могут даже четыре не дослушать 12 лет конечно в 12 лет еще к этому добавляется гормональная перестройка поэтому там все прям совсем. И красные круги он прям не видит совсем-совсем-совсем. Он совсем, совсем. Ну, много чего он не видит, да. Поэтому нужно эм, предельно все упростить. Предельно. То есть раз, два, три. А, и от себя. Они на «ты» реагируют полным отключкой, У -у -у. потому что они к 12 годам их так затыкали, что я, мать твоя, приняла решение сделать вот это. Пошла делать. Вот это идеальная коммуникация, когда он будет знать, что то, что произнесла большая обезьяна, сейчас произойдет, он по неволе остатки концентрации собирает, чтобы, мир-то нужен, понимание. собирает остатки концентрации, чтобы выслушать, чего сейчас будет происходить. Я Порошее. понимаю, что это не тема сегодняшней лекции. но Нет, с... Э... с ДВГ я Они имею в виду. Они есть. А скажите, пожалуйста, как-то можно к вам попасть на консультацию? Или я в Питере. Ну, да, в принципе, до онлайн. этого месяца я немножко принимала по скайпу. Но скайп, как Нету. мне сообщили, живет последний месяц, он сдохнет. Но есть еще и зум, есть куча в планах. Ну вот зум для меня что-то вот как-то совсем не зашел. Говорят, что можно как-то по WhatsApp, но если у меня получится, то... Яндекс.Телемост. Яндекс.Телемост, куча-куча вариантов. есть Ну, ли? слушайте, вы видите, сколько мне лет, да? Да, я А Вот, я к скайпу привыкала 5 лет и привыкла. Нет, там просто ссылка отправляется, на нее нажимается, и все, больше ничего не надо делать. Даже, Даже программу устанавливать не надо. <свят> я прошу прощения, что я, возможно, время аудитории... Ну, в общем, да, давайте. То есть, в общем, я немножко принимаю по вот скайпу или чему-то там, не знаю, теперь WhatsApp или чему-то еще, вот, но, в принципе, я в Питере работаю у вас какой-то сайт, как вас найти? У, тебя... у вас сайт, как вас найти вообще? Где а, вы в Питере у принимаете? У меня есть вот этот вот там, где мои истории на основе в профайле есть координаты, как связаться с моей помощницей, которая которая собственно, и записывала. на И в Фейсбуке есть, и ВКонтакте есть. Все это есть. В общем, все желающие находят. Ага. Так. А, будьте добры, я мама тоже подростков, у меня трое подростков все и mm. все и все по, и и все по здорово да и погод погодки еще все вот Вот. У меня много разных историй. Ну вот, например, что сейчас так вот быстро... Всп... А вы вопрос какой-нибудь сформулируете? Вот, пытаюсь выбрать вопрос. Ну, например, у меня младший, ему 12 лет сейчас. У меня с ним постоянно вот такая ситуация. Я ему с ним не договариваюсь, я ему ставлю условия. Делаешь уроки, получаешь телефон на 2 часа. Через 2 часа телефон сдаешь. Согласен? Согласен. Делает уроки, получает телефон. Через 2 часа... Либо прячет телефон, либо у нас скандал, чуть ли не до драки. Забираю телефон, например, силой на следующий день. Мамочка, все, значит, все, я делаю уроки, телефон, и через два часа отдаю. И так, изо дня в день. Слово и согласен. В... Значит так, Заяц, сюда приносишь. Uh, уроки надо только сказать, что это такое, потому что сделать уроки в uh, 12 лет, ну никто же уже не делает все, uh, что идет в зачет. Uh, вот он, телефон. Через два часа вы приходите и его отбираете. Никаких согласен, никаких, если вам интересно каждый день устраивать такую штуку, а у вас три подростка, ради бога, делайте это. А вот приходишь, нет телефона, все, uh, я спрятал, потому что мне меня заберешь. Все, значит, этот алгоритм не работает. Завтра у вас какой-нибудь другой алгоритм. Вы его придумываете. И вы ему сообщаете, не согласен, а как оно будет. Значит, э, не прокатывает зайчик. Э, Обрыдла, э, я меняю алгоритм. Э, телефон получаешь в пятницу 8 часов, в воскресенье 8 часов отбираю. В неделю у тебя нет телефона. Я не готова играть с тобой в эти гребаные игры, говорите вы ему, и все. Берете на себя ответственность. То есть, один раз вот так не сработало, на завтра надо что-то другое. На понимаете? завтра будет что-то другое. А, дело в том, что он играет с вами в игры. Да, почему он играет с вами? Понимаю. А почему он играет с вами в игры? Поэтому коммуникация не срабатывает. Измените способ коммуникации, измените, и все будет нормально. Да, или. вот все баталии прекратились, ты покупаешь там, типа, тысячу рублей, платишь там за месяц, по-моему, ставишь на Касперском, что там, допустим, два часа в день, и он просто блокируется. И все, а да. Меня... Когда он будет у вас, вы его ставите, пока он спит, и все, он даже ничего не сможет сделать. Ну, Старше ну, 15 читаем, у них уже пароли. Я уже куда-то... Ну, вы опоздали, значит, с ними. добрый вечер. Вопрос такой, сообщайте о собственных действиях Хорошо, понял, услышал. А когда требуется что-то, чтобы все-таки он сделал? Игрушки убрал, зубы почистил. Как сообщать об этом? Mm, вы говорите, вы, значит так, э, русская народная поговорка, лошадь можно привести к воде, но нельзя заставить ее пить. А значит, когда вам нужно что-нибудь, что вы хотите добиться от ребенка, Вы проверяете это что-то на лошадиность, то есть проходит ли, оно, проходит ли оно, вот этот фильтр лошадиный. Например, вы можете сказать ребенку, на ужин у нас гречневая каша. Проходит фильтр на лошадиность, проходит, вот она гречневая каша. Но вы не можете ребенку сказать, сейчас ты съешь у меня эту гречневую кашу. Почему? Потому что у вас нет никакого способа запихать ее в ребенка. Даже если вы насильно в него запихаете, он может ее выблевать, и вы ничего не сделаете. Значит, проверяете, например, готов ли я добиться того, чтобы следующее, что было в жизни моего ребенка, он убрал вот эти игрушки. Проверяете внутри себя. «Я готов его заасфальтировать?» И решаете «Да, готов». Тогда вы говорите совершенно спокойно ребенку. «Зайчик, следующее, что будет в твоей жизни, это ты уберешь эти игрушки. Потому что я, отец твой, так решил. Я тебя сломаю. Так будет. У меня вот твердая уверенность есть внутри меня, что так будет». Ребенок говорит «Не буду». Вы говорите «Будет». И вот смотрите вот таким взглядом, как вы сейчас смотрите на меня. А вот, да, и объем. Объем. Это важно. Дети реагируют на биологическое. Вот. Я понимаю, это работает. Да. Я думаю, может быть, более гуманные И ломаете. Есть. Через некоторое время он уберет игрушки. Возможно, это будет через несколько часов. Но он поймет, что то, что сказал большой обезьян, произойдет через три недели выработается условный рефлекс только обязательно проверяйте на лошадиность если например маленькому ребенку трехлетнему мы можем сказать так игра заканчивается мы идем мыть ручки он говорит не идем вы его берете затаскиваете и моете уж что придется то 13-летнему вы так сказать не можете вы его не затащите все помогает. равно не затащите. Они очень упирающиеся. А, да ну и вообще это уже так странно все. А, короче, все проверяем, прежде чем рот открыть, все проверяем на лошадиность. Если лошадиность проходится, это лошадь привести к воде. Я это могу. Идите. Если сомневаетесь, молчите в тряпку. Вот. Потому что нет ничего хуже для коммуникации, когда ребенок понимает, что то, что говорит родитель, это пабрикита. Этого не будет. Я больше никогда, я вообще этот телефон сейчас выкину, выкину, я его сейчас об стену разобью, это невозможно. Мы больше в зоопарк, если ты прямо сейчас не сделаешь вот этого, мы больше в зоопарк с тобой вообще никогда не пойдем. Ребенку 4 года, вы сходите еще с ним в зоопарк, понимаете. Вот ловите себя. Убер... На самом деле нам нужно всего лишь убрать мусорные коммуникации. И все будет Ну, не то, чтобы прям все будет хорошо, я не идеалист, конечно, но, во всяком случае, это настолько оздоровляет ситуацию. Вопрос вот про зубы, про еду, там, это какие-то там критические вещи. А если ребенку три с половиной, иначе уходить на детскую малышковую гимнастику чисто, чтобы вот эту всю свою обезьянную энергию вытрясти там? Ему очень нравилось, бежало, там все в игровой форме, классно, через месяц э, отходил, оплачиваю второй месяц, и он говорит, а я больше не хочу, и я не понимаю, что тут делать, потому что э, где-то что-то у него немножечко не получилось, какое-то упражнение, он там не был первый, я не знаю, там еще что-то, и видно, у него случился неуспех, и все, и он не хочет, при этом заставлять сильно, я не вижу смысла, потому что это ну, что-то приятное, и это не вопрос там, жизни и смерти, но, с другой стороны, я вижу, что если его там, уговорить и там несколько там, 15-минутных сложных интераций в конце, в общем, ему очень нравится, он говорит, ой, какое классное занятие, но каждый раз вот уже месяц начинается снова и снова. Вот где вот эта вот свобода воли, особенно для трех с половиной лет? Нет а... никакой свободы воли. Да вы что, ребят, какая свобода воли? Любой выбор для маленького ребенка до подростков, это с вашего барского плеча. Может же им не нравится, допустим. Цуку, Конечно может, поэтому ей. вы, мать этого ребенка, задаете себе вопрос, буду асфальтировать и водить, потому что я знаю, что в конце концов ему это нравится, или плюну, а потом информируете, помните, да, у нас вторую информируете ребенка, зайчик, ты будешь ходить на эту штуку раз в неделю, потому что я так решила. Или «Зайчик, я приняла решение, что поскольку ты говоришь, что не хочешь и мне нужно тебя по 15 минут уговаривать, мне в ломак, я приняла решение, что больше ходить туда не будем». То есть вы берете на себя ответственность, вы не перекладываете на трех с половиной летнего ребенка его. И так будет долго, до того момента, когда он не придет и не скажет «Мать, а я уже хочу взять себе ответственность», и вы ему скажете «Ну отлично, зайчик». Бери себе ответственность, и вот тебе в нагрузку еще вот. А какой а, слушайте, а теперь говорят, что раньше это где-то 11-14. Сейчас говорят, что и в 19 не приходят. Если в 19 не приходят, то пинком не полетело. Подростки в норме запрашивают пересмотр договора, то есть та самая сепарация, он приходит и говорит «Я уже большой, я уже хочу проколоть себе нос, вставить перо в задницу и там еще что-нибудь». Вот. А вы ему говорите «Отлично, зайчик, я долго этого ждала, и вот оно, наконец, все происходит. Вот тебе, значит, перо в задницу, вот тебе там это самое, но в дополнение к этому вот...» Будешь, соответственно, продукты все закупать, потому что я все-таки работаю. А бабушку парализованную пополам поделим. Два дня я, два дня ты, а на уикенд будем нанимать сиделку. Зайчик, заживем? Здорово, наконец, то ты повзрослел. А кольцо у нас, конечно, может стоить, вообще не вопрос. Вот. Иногда они отползают назад еще на пару лет после этого. А иногда говорят, отлично, берем. А сейчас, говорят, просто не приходят, не спрашивают. Потому что им нынешним столько всего выдали уже, больше, больше, чем им надо. Они же, ну, у них дефицита нету ничего, поэтому. Поэтому вот, если раньше я рассказывала вот эту вот историю и как бы в ответ задавали вопросы про конкретные там какие-то вышедших на сепарацию подростков, то уже давно говорят о дел чего, если он не сепарируется. Вопрос как раз про сепарацию, про пересмотр договора. Вот сыну 14 лет пришел, хочу. Садимся редком, давай пересматривать. Объясняется, что друг, за правами есть обязанности. Я беру, я хочу. Но он еще спортом профессионально занимается. Возможно, это оттуда, что я, я все с всем справлюсь. И вот как бы первый день... Какие-то правила установлены, он там геройски пытается все это выполнять, как он считает, что он молодец. Ну, один день как бы да. А потом, ну, там лень и всякое, вот все, все, все в общем-то, то же самое. Вот где здесь... Э -э то есть как здесь жить? Так Это можно, контроль, да, нет, как. Постоянный вот. контроль и да признание. Нет, снова. Же, нет же, нет же. Вы, соответственно, выдали ему такие обязанности, которые вот он выполняет. Ну, условно говоря, вы сказали, что теперь он будет покупать хлеб. И он первый день все купил, а на завтра ему было лень, или он забыл, или с тренировки поздно возвращался. И хлеба нет. Вы не покупаете хлеб. Вы орете, что вся семья без хлеба, какого черта? Понимаете? И завтра орете. А когда хлеба нет послезавтра, вы говорите, может, обратно-назад кольцо в мусоропровод, который в носу уже торчит, и хлеб опять я покупаю? То есть, ты, кажется, недоносок, ты, кажется, еще не можешь. Может быть, потом, через годик, там, так вот, только так, это так. То есть он либо выполняет? Да, либо, соответственно, либо мы, мы, либо, мы еще это, либо мы еще откладываем. Так может быть. Может он правда, эм, вы составили, может, какой-то там вот этот вот список или что-то, может он правда не может еще. Ну, так бывает. И ничего в этом такого нет, ему всего 14 лет. Он не должен быть взрослым еще. Но это совершенно однозначно. То есть если, соответственно, мы выдаем э, подростку какие-то обязанности, никто, кроме него, этого не делает. Вот в чем дело, понимаете? То есть не появится у вас хлеб-то. Дело в том, что они обычно... У нас же есть вопрос, процесс, этот, как, процесс обучения, у нас есть. И, может быть, через... Там три недели он обучится покупать хлеб, нужно количество. количестве, у него сформируется условный рефлекс, что надо там по дороге с тренировки зайти на всех хлеба купить. Надо иногда, надо немножко подождать, вот. Но это не повод для конфликта, то есть он пришел, мы пересмотрели, пробуем, не получилось, ничего страшного, попробуем через годик. Это не, ничего страшного. Ну, то есть ты не делаешь то, о чем мы договорились, значит у тебя там будет отбираться телефон и так далее То есть мы возвращаемся к детскому саду Да, В потому группу, потому, группу. Вот, вот это у нас, почему детскому саду? Мы возвращаемся ну, условно, к тому, что было на момент, шагу. когда ты пришел Вот и все Ну пока не тянешь А можно вернуться к предыдущему вот ответу на вопрос по поводу асфальтирования? Вот насколько это асфальтирование вообще безопасно для ребенка, потому что иногда очень хочется укатать, но в этот момент... Пределы ну, просто... уголовного кодекса, то есть, соответственно, дети могут приспособиться, Но ну, если мы хотя бы чуть-чуть с вами в масштабах средней школы вспомним историю, исторический процесс... В каждом историческом периоде были дети, вы понимаете, да? И они все взрослели, ну, те, которые выжили. Вот. И, ну, просто детская смертность до недавнего времени была колоссальной. Она не была, не была связана с педагогическими приемами родителей, а была она связана, ну, сами знаете, с чем. Дети могут перенести практически любое как. Я всегда говорю, что я, как специалист, настаиваю всего на одной вещи. Ребенок должен знать, как устроен его мир. Вот это вы ему обязаны. То есть, понимаете, вот если вы ему даете телефон на 30 минут, он должен знать, что эти 30 минут ему гарантированы. Но ни одной минуты сверху у него не, ему не удастся выцегонить. Потому что если он выцегонил у вас еще 5 минут, то он эти 5 минут считает уже отвоеванными. И завтра он начинает сражаться уже за следующие 5 минут. Потому что вы вчера эти-то ему дали, он считает, что это у него же есть. Понимаете? Вот, то есть ваша задача сделать мир вашего ребенка не благостным, потому что благостного мира у нас нет и не предвидится, а определенным. То есть, условно говоря, вот за это я получаю конфетку, вот за это я получаю подзатыльник, вот на это просто никто не обращает внимания. Да, да, предсказуемым. То есть ребенок должен понимать, выходя на вот что-то, ребенок должен понимать, в том числе на что-то и запрещенное, ребенок должен понимать, как оно будет. Вот тот, вот оно, как оно будет. Екатерина Вадимовна, здравствуйте. Спасибо вам большое за тот свет, который я вынесла. Да, да, да. так, так себе свет. Ага. Вопрос следующий тоже про асфальтирование. Если, вот у нас Эх, тема, как зацепило, как, а? да? а? Да, тема, как говорить с ребенком, у меня наоборот вопрос: как не говорить с ребенком. То есть, если ребенок, не знаю, вечером приходит и говорит: давай с тобой поговорим. И ты говоришь с ним, ну, 5 минут, ну, 15, ну, 20. Но ребенку не нравится, что ты ему говоришь, он подросток, 12 лет. И, в общем, разговор сильно затягивается. И в какой-то момент ты, как нормальный родитель, говоришь, слушай, все, хочу спать, вот дверь, вон твоя комната, поговорим еще завтра. Ну, естественно, ребенку не нравится, топанье ногами, крики, истерики, меня не любят, не принимают. Совершенно четко понимаю, что все, вот, там, да, ложусь, но дверь не закрывается на ключ. Вот. Поэтому, естественно, ребенок ходит на полночи, значит, он там кричит, что-то там подушку пинает, потом опять приходит в комнату, открывает дверь, начинает что-то там тебе говорить. Опять ему говоришь, зайчик, нет, вот нет, сплю, все. Он опять уходит, и вот так полночи, пока, наконец, не раскаивается, приходит с раскаянием там к трем часам ночи. Вот вопрос, как быть в такой ситуации, потому что... Ну, к трем часам ночи. Это не каждодневная история, понятно, что это изредка бывает, поэтому закрепить это тоже не получается там три недели, да, как говорится. Нет, надо закрепить, вариантов нет. А как? Значит, это редко бывает. А, сейчас, сейчас скажу, как mm -hmm. это закрепить. А, лучше не на ночь, потому что у ребенка что-то с режимом, как вы описываете, ну, что действительно до половины ночи ходил пинать подушку, это как-то так. А, сообщаете ребенку информирование? Сообщаете ребенку, когда и сколько он может получить матери. Ну, например, с 18.45 до 19.30 я вся твоя, зайчик. Ты можешь прийти, можешь не прийти. Если у тебя есть потребность разговаривать, я тебя жду, сижу вот здесь в кухне, жду тебя. Если ты, у тебя нет потребности сегодня разговаривать, ты абсолютно спокойно можешь не приходить. В любое другое время, увы, зайчик. С 18.45 до 19.30 я твоя, зайчик. Я выслушаю всю ту херь, которую ты будешь нести. А вот если на это хочу и буду, все равно приду, все равно в 3 часа ночи... И а вот вы не будете с ним разговаривать в 3 часа ночи? а все равно приходит и пытается прожать свое. А иногда прожимаетесь, иначе не приходил бы. Дело в том, что, понимаете, мы же по Павлову устроены. У нас нету бестолковой траты энергии. Мы... Э, ну, скажем так, полуавтоматические системы. Понимаете, что такое гомеостаз, да? Устойчивое неравновесие со средой. Э, если бы среда никогда не давала э, еще 5 минут телефона... Н -н -н. А -а, а -а. Вот. То есть, четкость, четкость. Желательно не перед сном, потому что, ведь он как-то у вас перед сном странно реагирует. Екатерина а что делать, если ребенок переворачивает? То есть, образно говоря, э, вот э, ты говоришь ему, я... Вне себя, я недовольна, ты не убрал комнату, э, ты, ну, не, знаю, не помыл посуду, а он тебе на это говорит, так, ты на меня кричишь, а мне не нравится, что ты повышаешь на меня тон. И вообще ты вот не сделал, и переворачивать ситуацию тут же до 180, и вроде как ты пришла с претензией, а претензии тут же уже выливаются на тебя. И значит, кажется, тебя всегда нужно... ага, ага, значит, форму поменяйте, всегда говорите, что вы будете делать. Я буду делать следующее, то есть не надо говорить, вы можете сказать, что вам не нравится, а вот потом не что он должен сделать, а что вы по этому поводу будете делать. Ну, например, соответственно, я пришла, посуда вся не вымытая, ужин готовить не буду. Пойду сразу телевизор смотреть. И все. То есть вы всегда говорите, не что ему сделать, не говорите, что мне делать, я не скажу тебе, куда тебе идти, да, а, соответственно, а говорите, что вы делаете. Я пришла, я устала, я расстроена, посуда не вымыта, ужин готовить не буду, пойду телевизор смотреть. Все. Ну, обычно это ребенок говорит, хорошо, сам сделаю и сам себе делаю. Ну и ладно, так а что плохого-то? Ну, посуда так и останется немытой. Хотите, асфальтируйте. Следующее, что будет в нашей с тобой жизни, это ты вымоешь эту посуду. Я так решила, я, я, я иду на обой. Ну так, знаете, Святослав был такой у нас в истории, э, князь, который писал э, «иду на вы». Вот, э, если вы на вы будете ходить редко, но метко, ну в смысле д -д дожимать, то на «иду на вы» даже подросток, даже старший подросток будет реагировать соответственно, потому что у него есть опыт. Когда она говорит, ты на вы, это все. Вот. И заключительный извините, вопрос вот по поводу открытых, вот вы говорите, вопросы, да? вопросы вычеркиваем. Но в литературе часто встречается такая тема, как открытые вопросы. Да? Что вот Все говорят, что родители, если вы хотите разговаривать с детьми, задавайте им открытые вопросы. Да, конечно. А помните, вон, открытый вопрос, соответственно. Какую фигуру-то ты увидел из окна кабинета математики? Да, это открытый вопрос. Можно, пожалуйста, задавать. То есть зачем ты это сделал? Нельзя задавать маленьким детям причинно-следственные вопросы, потому что на них не способны ответить даже взрослые дядьки и тетки. А, конкретный вопрос, это синяк у тебя откуда, задать можно и нужно. Последний вопрос, отлично. У меня э, четверо, и все уже разного возраста, 20, 17 и двойняшком 13, Все девочки. Со всеми, в общем-то, прекрасные отношения, и мне казалось, что все я делала правильно, но не, не сепарированы, конечно, совершенно, как бы мы ни старались это сделать. Но вопрос у меня следующий. Вот эта 17-летняя, которая сейчас в 11 классе, у нее очень ярко сейчас проявляется вот этот переходный возраст. Она все отрицает, она делает всем все на зло. даже если она не права и она знает об этом, никогда она это не признает. Я хочу узнать, может ли быть это такой поздний переходный возраст или это уже характер? Нет, конечно, может быть. 17 лет для нынешних вполне может быть переходный возраст, вполне может быть, что это метаморфоз. То есть здесь вы должны быть максимально четки. То есть четкость, четкость, определенность, положительная отрицательная обратная связь от первого лица. Мне нравится, мне не нравится. То есть, скорее всего, учитывая, что у нее же есть еще старшая, скорее всего, это действительно, вот тем более, это сэндвич. Вот, они, них, им часто сложнее определиться. Скорее всего, она действительно определяется, определяется негативно. Uh -huh. Для вас вот эта вот тема, которая у меня была в конце лекции, почаще с ней говорите о чем-нибудь позитивном. Побольше рассказывайте, как у, каких красивых людей вы видели, как вот это вас порадовало, вот чего должно должно сработать, потому что имитация еще есть. Да, Иногда даже в процессе разговора она просто отключается и, и, и не хочет и не слышать, и, и не, вроде бы была беседа какая-то, а потом у нее что-то щелкает. И... <связать> у нее не что-то щелкает, вы нарушили чего-то. <связать> Это в конкретном случае всегда можно найти, чего нарушили. Угу. То есть вы, она перестала, был какой-то красный круг, она перестала вообще видеть все. Угу. Вот. Поэтому, я говорю, больше вводите вот этого вот хорошего от себя. От нее не требуйте, от себя. Тогда, возможно, у нее тоже начнет смещаться немножко от негативизма в позитивизм. Спасибо. Ага. Спасибо вам, всего доброго.